Лана Ястреб Его рогатая бестия Часть первая Полумраки полумраке подвала цепи звенели особенно пугающе. От сырости и запаха плесени засвербило в носу, а кожа покрылась мурашками. В крошечное окошко под самым потолком слабый свет почти не проникает, и Аманда прищурилась, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в этой темноте. «Где она? Как сюда попала? Почему так болят кисти? Почему так болит тело? От каменного пола тянет холодом, и даже матрас, на котором Аманда лежит, не спасает от жуткого озноба. И что за грохот цепей? «Эй!» — позвала Аманда и попыталась перевернуться. Не получилось. Что-то крепко ее держало вокруг талии. «Кто-нибудь!» — снова позвала она. Когда опять никто не ответил, она откинулась на матрас и уставилась в темноту потолка. Последнее, что она помнила, это крики. Крики соседей, а потом и собственные. И еще нападение. Аманда своими глазами видела в окно, как по мостовой в панике бежали люди, а за ними с бешеными глазами и хищными оскалами гнались разбойники. Кто они? О таких Аманда никогда не слышала. «Те, что промышляли в ближайшем лесу, никогда бы не посмели сунуться в город, тем более так глубоко. Нет, у этих и обмундирований, и латы, и оружие. «Чего стоят те кривые сабли, которыми они рассекали...» Аманда передернула. «Такое хочется забыть. А еще лица!» «У них у всех были вытянутые треугольные лица и большие миндалевидные глаза...» Они громили все на своем пути, ворвались в дома, убивали мужчин и куда-то тащили женщин. Когда четверо таких ворвались в их дом, Кеган кинулся на защиту. Они только запечатлелись и даже не успели распаковать вещи в новом жилище. Кеган даже не успел метнуть в разбойников огненный шар. Те оказались настолько верткими, что Аманда не заметила, как трое из них скрутили Кегана. У нее внутри все сжалось. Что они с ним сделали, куда утащили? Когда ее выволокли из дома, Аманда видела лишь то, что Кегана связали светящимися прутьями и потащили какой-то повозке. А ее утянули к другой. Сквозь крики и шум осаждаемого города она слышала слова о астролицых-разбойников. «Эту тоже в повозку! Сарванхаш любит голубоглазых блондинок! Да куда ее пихать, под вода под завязку? А ты запихни!» «Больше женщин — больше благосклонности сарванхаша. Что было потом, Аманда не помнила. Видимо, ей дали по голове, она отключилась. А в повозке везли не слишком аккуратно, От того у нее и болит все тело. Но что теперь делать? Где она? Как спастись? И самое главное, где ее Кеган? Она снова позвала. «Здесь кто-нибудь есть? Пожалуйста, отзовитесь!» В ответ снова тишина. Аманда едва не отчаялась, но тут откуда-то снизу донёсся слабый девичий голосок. «Я здесь!» Аманда рванулась было туда, но пояс и кандалы крепко держали. «Будут синяки!» «Кто ты?» — Затораторила Аманда. «Ты знаешь, где мы? Что случилось?» «Я Дези с улицы Фонтанов». «Благородная?» — изумилась Аманда. «Разбойники добрались даже к вам?» Сама Аманда происходила из обычной человеческой семьи, поэтому не все ее родственники одобрили запечатление с магом огня, хотя со стороны его родней лояльности было больше. Они помогли с жильем, хоть и не на улице фонтанов, но все же на Кипарисовом бульваре, а это не самое последнее место во всем ее армии. Почему-то Аманда думала, что разбойников остановят, что они не зайдут так далеко. Благородная! Донеслось снизу, по всей видимости, из водосточного отверстия, которое сквозняком идет через все темницы. «Им плевать на твой статус! На все плевать!» «Да кто они? Что им надо?» «Это серпенты! Наги! Они напали на Нью Арм! На мой дом! Они...» За стеной послышались всхлипывания, и Аманда замерла, боясь спугнуть единственного человека, который может пролить хоть немного света на ситуацию. Она терпеливо ждала, пока Дейзи выплачется а когда рыдания начали стихать, снова спросила. «Серпенты? Что это значит?» «А ты разве не поняла?» — донеслось горько из-за стены. «У них ведь лица змеиные и глаза! Это люди-змеи!» А зноб, который окатил Аманду в этот момент, проник до самых внутренностей. «Люди-змеи?» О них она знала совсем мало из школьного курса существоведения но всегда считала их что-то вроде аборигенов, островитян из отсталого мира, и они-то уж точно не могли совершить всего, что она видела. Их громадные ездовые ящерицы, сабли, доспехи — все это совсем не было похоже на отсталость, а очень даже наоборот. Но зачем они напали, откуда пришли, что им надо, почему нас здесь держат и куда увели мужчин? «Я не знаю, я ничего не знаю!» — донеслось из-за стены. «Лишь то, что их визирь Сарванхаш!» Аманда уже слышала это имя, но оно ей ни о чем не говорило. «Сарванхаш! Что ему надо от нее, ее кегана, ее города? Какой ужас! А она? Она сейчас лежит на драном матрасе, в темнице, и не может помочь ни себе, ни уж тем более кому-то!» а ведь она лекарь, она давала лекарский обед, помогать всем, кто нуждается в лекарстве. Как вообще вышло, что на Ньюарм так внезапно напали? Ведь в Крянике давно нет действительно опасных разбойничьих шаек, те, что бегают в лесу в Айшир, скорее бездомные оборванцы, чем настоящие разбойники. С этими вполне справлялась городская стража. Но серпенты — совсем другое, Неужели генеральный канцлер не в курсе, что случилось в Нью-Армии? Почему до сих пор их никто не спас, не ворвался в эти подземелья на огненных драконах и не установил справедливость? Праведный гнев примешку со страхом с такой силой нахлынул на Аманду, что она начала задыхаться. Пришлось задерживать дыхание, чтобы не помутилось в глазах. Так всегда следовало делать, когда приходилось лекарить особо сложного страждущего. Когда спокойствие вернулось, Аманда спросила... «Дейзи, ты ранена?» «Кажется, нет», — отозвалась та. «Кроме ушибов, ничего такого». «Хорошо, уже легче», — проговорила Аманда. «Слушай, Дейзи, нам надо как-то выбираться, надо добраться до помощи», — послышалась горькая усмешка. «Думаешь, если бы помощь была, она бы уже не пришла?» «Я не знаю», — ответила Аманда. «Но нельзя просто так сидеть и ждать. Я даже не знаю, чего ждать». Послышался звон цепей. Дейзи проговорила: А что тут сделать? Я прикована. Ты, похоже, тоже. Можно орать, звать на помощь, но так только потратишь силы. Не знаю, как у тебя, но у меня их не так много. Настрой Дейзи Аманду не устраивал. Да, страшно, действительно очень страшно. И неизвестно. Но разве можно сдаваться? Разве можно вот так отдать себя на. Да, они даже не знают, на что. Нет, это совсем не в характере, Аманды. Она подергала цепь на руках, там многозначительно звякнула и натянулась. Всмотревшись, Аманда разглядела, как звенье крепится к кольцу на штыре в стене. Не то чтобы она великий силач, но если давить и дергать, этот штырь может раскачаться, а тогда есть попытка его вытащить. — Дейзи, у меня есть идея! — начала Аманда. — Смотри! Но она не закончила, потому что вдалеке коридора послышались шаги.